Девушки встретили, выстроившись в линию, как на спортивном поле. Элина хотела что-то скомандовать, но, заметив выражение его лица, осеклась и сказала совсем другое. «Девочки, исчезните!» Булан сел за стол, поставил перед собой шлем и сжал кулаки. Хотелось запустить шлем в угол, но рука не поднималась на дорогую, любовно сделанную вещь. Пока он раздумывал, шлем исчез, а на его месте появилась оплетенная бутылка дорогого крепкого вина и тарелочки с закусками. Илина разлила вино по грубым стаканам. «За что пьем?» — поинтересовался Болон. «За сохранение вида». «Пусть будет сохранение вида», — согласился Болон, но выпить не успел. Вежливо постучав, во дверь вошел Чапан. Садитесь, Чапан. Вы как раз вовремя. Илина, организуй. Подумав секунду, Чапан сел. Шина, перекинув полотенце через руку, уже наливала ему вино. На столе появился третий прибор. Победу празднуете. Разве похолодание наступило? Какая сучи потрох победа? Три изна это. Прощаемся с молодым наивным парнем. А тост был за сохранение вида. За это можно выпить. Опрокинули стаканы. Шина тут же вновь наполнила их. Болан, вы талант. Вы блестяще меня уничтожили. Не оставили ни одного шанса. Говорю это, как многое повидавший. Я только не могу понять, чем я вам помешал. Вы же скоро уходите. Сейчас, когда все позади, можете сказать правду. Ничего личного, Чапан. «Поверьте мне, сейчас мы пили за сохранение вида. Кроме вида, я хочу сохранить себя, любимого. Но в десять раз больше я хочу сохранить Илину. «Смешная штука жизнь, Чапан. Вы голосовали за проект. Я против. Вы остаетесь, я ухожу. Я готов был пойти на любое преступление, чтобы Лина осталась в нашем мире». Теперь совершаю одно преступление за другим, чтобы отправить любимого в мир иной с максимальным комфортом. Нам нужно 100 капсул, Чапан. Для этого нужно построить новый старт, совсем новый. Не воронка с дыркой в полу, а горизонтальный разгонный тоннель с вертикально расположенным окном. Вы, Чапан, уже не молоды, консервативны. У вас отлично отложенное хозяйство. Зачем вам затевать стройку, начинать все сначала? Ведь это сплошные неприятности. Нервотрепка на полгода. Разве я не прав? Для устоявшегося старого нужен кто-то молодой, энергичный, наивный. Ничего личного, Чапан. Все правильно и все понятно, согласился тот. Старый Чапан стал тормозом. На сегодня утром вы, Элина хотели меня убить, а вы, Болон, спасли. Зачем? Не легче ли было задержаться на секунду, а не прикрывать меня своим телом? Может, и легче, согласился Болон, но вы забыли, по какому поводу у нас тризна. Хороним того молодого, наимного паренька, которым я был сегодня утром. Почему-то я думал, что кусок дерьма, под названием «Политика» существует, но находится где-то далеко-далеко, а он оказался у меня под носом. И даже хуже. У Илины руки по локоть в этом самом, а мы с Илиной в паре. Так и совпало все, одно к одному. Теперь мне все ясно. Спасибо за откровенность, Болон. Он поднял стакан. По-моему, хороший тост за откровенность. Все выпили. За занавеской возникла тихая паника. Девушки кого-то не хотели пускать. Туда нельзя, никому нельзя, убеждал тоненький голосок. Даже мне, вам особенно. Шина, еще стакан, скомандовал Боун, узнав голос влиятельного секретаря. И вторую бутылку. Собственно, вас всех я и искал, начал влиятельный секретарь, оселив штрафную. Принято решение. О строительстве нового старта Вам, Чапан, я предлагаю остаться на прежнем месте В прежней должности хоть до окончания строительства Дальше или с почетом на пенсию Или возглавите мастерские опытного производства По вашему выбору Тем самым мы погасим скандал в зародыше И все обвинения против вас потеряют смысл Не с позором, но с почетом «Я подумаю над вашим предложением», — согласился Чапан. «Теперь, что касается вас, болан, Вы нажили себе массу врагов. Вас теперь боятся. Разглядели, что вы опасны. Без видимых усилий, походя, вы свалили двоих неугодных и прихлопнули проект святителей». Болон застонал и заиграл желваками. «Функционеры от науки поняли», — продолжал секретарь что также легко вы можете разделаться с любым из них и хотят вытолкнуть вас как можно быстрее. Но я пробил решение, что ваша группа будет первой, испытавшей на себе новый старт. «Как вам это удалось?» – поинтересовалась Элина. Я пробурчал под нос, что кто-то, видимо, очень хочет встать поперек пути криминалу Болону и провел открытое голосование. «Воздержавшихся было много, но против только двое. Кто не скажу. Как видишь, Лина, твой муж пользуется прочным, заслуженным авторитетом». «К черту такой авторитет!» – взревел Бован и запустил пустой бутылкой в угол. «Не полегчало».